Часть восьмая. Бихевиористы спешат на помощь. С 2004 года по настоящее время. К середине 1990-х у поведенческих экономистов было две главных цели. Первая была эмпирической найти и описать аномалии, касающиеся как индивидуального поведения и поведения организаций, так и цен на рынке. Вторая казалось, развить теорию Экономисты не собирались всерьез воспринимать новое направление до тех пор, пока им не покажут формальные математические модели, которые могли бы включать в себя дополнительные результаты из психологии. Благодаря и талантливым новым поведенческим экономистам, которые присоединялись к этому направлению, и некоторым давно известным теоретикам, таким как Жан Тироль, лауреат Нобелевской премии 2014 года, которые занимались поведенческими моделями. По обоим фронтам наблюдался прогресс. Однако на горизонте маячила также и третья цель: а может ли поведенческая экономика изменить мир к лучшему? И могли ли мы сделать это, не подтверждая глубоко укоренившиеся подозрения наших самых больших критиков? что мы, социалисты, если не коммунисты, стремящиеся заменить рынок на бюрократию, пришло время разобраться с этим. Глава 31. Откладывай больше с каждым днём. Учитывая, сколько внимания поведенческие экономисты уделили проблемам самоконтроля, логичнее было бы начать с того, чтобы объяснить, как помочь людям сделать необходимые пенсионные сбережения. Разработка более удобных вариантов программ по пенсионным сбережениям является задачей, для решения которой стандартная экономическая теория мало приспособлена. Прежде всего, стандартные теории исходят из того, что человек сберегает точно нужную сумму, не говоря уже о его инвестиционной подковности. Если человек уже делает что-то замечательно, как можно еще помочь? Кроме того, даже если экономист и захотел бы помочь в решении этой задачи, у него бы оказался лишь один политический инструмент, который можно было бы использовать, а именно налоговый и финансовый вычет на сбережения. Стандартные теории сбережения, например, предложенные Милтоном Фридманом или Франком Модельяни, явным образом указывают на то, что никакой другой политический инструмент не может иметь значения, поскольку другие факторы, которые влияют на сберегательную стратегию домохозяйства, такие как возраст, уровень дохода, ожидаемая продолжительность жизни и так далее, не могут контролироваться правительством. Правительство не может изменить ваш возраст, но может изменить налоговый и финансовый вычет по сбережениям, например, путем создания пенсионного плана, в рамках которого средства на сберегательном счете не облагаются налогом. И все же остается важная проблема, касающаяся использования этого политического инструмента. Экономическая теория не говорит нам, как отреагируют будущие пенсионеры на такое изменение». На самом деле мы даже не можем быть уверены, что возможность делать необлагаемые налогом сбережения позволит увеличить или понизить общую сумму денег, которые люди откладывают на пенсию. На первый взгляд кажется, что повышение общего размера сбережений путем создания счетов, не облагаемых налогом, будет способствовать повышению размера взносов, поскольку пользоваться таким счетом будет выгоднее. Однако более вдумчивый подход позволяет увидеть, что в таких условиях достижение запланированной суммы возможно при меньшем объёме вложений. Тот, кто стремится накопить определённую сумму, может это сделать, откладывая меньшими порциями, ведь уровень доходности на вложенные средства вырос, примечание. Согласно традиционной экономической теории, общий размер сбережений вырастет, если они перестанут облагаться налогом. Однако непонятно, вырастет при этом или уменьшится размер взносов, а ведь важно знать и то, и другое. Есть аналогичная ситуация. Допустим, вы продаёте старый автомобиль, чтобы купить новый, который расходует в 2 раза меньше топлива. Если вы рационал, то после покупки будете ездить больше, потому что стоимость поездок снизилась, но маловероятно, что вы станете покупать больше топлива. Конец примечания. Итак, в распоряжении экономической теории есть только один политический инструмент уровень доходности вложенных средств, но мы не знаем, что нужно с ним сделать: понизить или повысить, чтобы стимулировать уровень сбережений. Таким образом, стандартная экономическая теория оказывается малополезной. Конечно, можно обратиться к результатам эмпирических тестов, чтобы понять, какой эффект будет иметь изменение налоговой ставки, но до недавнего времени было очень сложно получить определённые результаты. Экономист из Стэнфорда Дуглас Бернхаим упомянул об этом в детальном обзоре литературы по этой теме, который был опубликован в 2002 году. Как экономист, я не могу не признаться, что после знакомства с огромным пластом литературы по налогообложению и сбережению, меня несколько обескураживает то, насколько сложно найти в ней ответы даже на самые элементарные эмпирические вопросы. Одна из проблем, связанных с определением эффекта изменения налоговой ставки, состоит в том, что для того, чтобы иметь право на низкую ставку, инвесторы должны выполнить несколько дополнительных условий. Например, положить деньги на специальный счёт, где возможно предусмотрен штраф за снятие средств до наступления пенсионного возраста. Такой специальный счёт может стимулировать сбережения по двум причинам: Во-первых, штраф за досрочное снятие денег может убедить инвестора оставить в покое вложенные средства. Во-вторых, ментальный счёт, предназначенный для пенсионных сбережений в кавычках, кажется более неприкосновенным, чем обычный сберегательный счёт. После введения в США пенсионных накопительных планов, не облагаемых налогом, разгорелся горячий спор о том, действительно ли это способствует увеличению уровня сбережений или же просто стимулирует людей переводить средства со счёта облагаемого налогом на счёт не облагаемый налогом. Только совсем недавно было проведено исследование, результаты которого, на мой взгляд, можно считать более-менее определёнными ответами на эти вопросы. Мы обсудим их чуть позже в этой главе. Поведенческая экономика располагает большими возможностями для изучения этих и многих других вопросов из самых разных сфер политики, потому что учитывает больше факторов, а именно все предположительно малозначимые факторы. Впервые я погрузился в эту тему в 1994 году, когда написал короткую статью под названием Психология и политика в области финансовых сбережений. Там я сформулировал три рекомендуемых политических инструмента, которые опирались на выводы поведенческой экономики. Первые два из них относились к популярному тогда сберегательному инструменту под названием индивидуальный пенсионный счёт (ИПС). Этот инструмент потерял свою значимость, когда были введены более строгие требования по уровню доходов, а также вошли в практику сберегательные пенсионные планы, предоставляемые работодателем, такие как 401k. В тот момент, когда я писал эту статью, частный инвестор мог вносить до 2000 долларов в год, 4000 долларов для женатой пары на этот счёт, и эти деньги не облагались налогом. Поскольку такие вложения подвергались налоговому вычету, то индивид, налоговая ставка для которого составляла 30% и который вложил максимально 2000 долларов, получал налоговый вычет в размере 600 долларов. Один недостаток индивидуального пенсионного счёта состоял в том, что налогоплательщик сначала должен был сделать взнос, а потом подавать запрос на возмещение подоходного налога. И это условие было неудобным для многих налогоплательщиков, наличные средства для размещения на индивидуальном пенсионном счёте у которых появлялись лишь после того, как они подавали запрос на налоговый вычет и получали его. Американские налогоплательщики больше всего от этого страдали, потому что 90% из них получали возврат, который в среднем составляет 3000 долларов на домохозяйство, только спустя некоторое время. Таким образом, моё первое предложение состояло в том, чтобы позволить налогоплательщикам использовать возврат по подоходного налога для внесения средств на пенсионный накопительный счёт. Для этого налогоплательчику достаточно было бы только создать индивидуальный пенсионный счёт, до подачи налоговой декларации, потом попросить IRS индивидуальную пенсионную систему перевести на него часть средств, полученных как возврат, и так делать и далее. Второе моё предложение было продолжением первого. Я предлагал, чтобы правительство пересмотрело формулу для расчёта того, сколько денег удерживается из зарплаты работников департаментом казначейства в качестве предварительной уплаты налогов. Эту формулу можно было бы скорректировать так, чтобы налогоплательщики получали чуть больше налоговый вычет в конце года при условии активного снижения удерживаемой суммы, что может сделать каждый Эмпирические данные показывают, что когда человек получает сверхдоход, а именно так в основном люди рассматривают свой налоговый вычет, несмотря на то, что он не был сюрпризом, то он склонен отложить большую часть из полученных средств, чем если бы он выделял часть из регулярно получаемого дохода, особенно в случае, когда полученная сумма представляет собой довольно ощутимые деньги. Итак, моя идея была в том, что если дать людям более ощутимую сумму в виде налогового вычета, то можно будет стимулировать более высокий уровень сбережений, независимо от того, получилось ли у нас определить способ облегчить поступление этих денег на индивидуальный пенсионный счёт. Эти два предложения в идеале надо было совместить. Я подозревал, что увеличение уровня удержанных средств повлечёт за собой ещё один положительный эффект. улучшения налоговой дисциплины. Я считаю, что многие налогоплательщики рассматривают налоговый возврат как прибыль, а налоговую недоимку как убыток. Когда речь идёт об убытке, налогоплательщики могут начать проявлять большую изобретательность в кавычках при подаче налоговой декларации. Вспомните, что человек проявляет склонность к риску в случае убытков, когда появляется шанс выйти в ноль. Недавнее исследование 4 млн налоговых деклараций в Швеции подтвердило эту мою догадку. Авторы исследования обнаружили, что налогоплательщики резко повышают свои заявляемые вычеты по другим расходам, которые возникли в процессе получения дохода от трудовой деятельности в кавычках, если они не хотят выписывать чек правительству. Заявления на вычеты по мелким суммам в этой категории менее 20 тысяч крон или около 2600 долларов, которые изучили авторы исследования, в основном представляли собой выдуманные расходы. Когда налогоплательщиков подвергают аудиту, что происходит довольно редко, то в 90% случаев такие заявления отклоняются. Моё третье предложение подразумевало внесение небольшого изменения в процедуру подключения к определённому сберегательному плану, который предлагает сотрудникам работодатель, например, к плану 401k, существующему в США. Грубо говоря, я задался вопросом, а почему бы не изменить предложение по умолчанию Согласно обычной процедуре, чтобы подписаться на план, сотрудник должен заполнить кипу бланков, выбрать желаемый уровень сбережений, а затем решить, куда вложить деньги. Почему бы не сделать выбор пенсионного плана опцией по умолчанию и сказать людям, что если они не хотят выбирать, то их подключат к плану с некоторым предустановленным уровнем сбережений и инвестиционной программой, также предусмотренной по умолчанию? С точки зрения традиционной экономической теории, последнее предложение не может сработать. Если предложить определённую опцию в качестве опции по умолчанию, то это будет считаться малозначимым фактором. Выбор пенсионного плана 401k сулит огромную денежную выгоду, а десятки, если не сотни тысяч долларов, особенно если работодатель тоже делает часть взносов. Ни один рационал не позволит такому незначительному неудобству, как заполнение пары бланков, остановить его от получения больших денег. Поступить так это всё равно что купить выигрышный лотерейный билет и полениться обменять его на выигрыш, потому что для этого нужна пятиминутная остановка в ближайшем магазине. Но если речь идёт о людях, для которых заполнение бланков это скука смертная, а выбор инвестиционной стратегии тёмный лес, то автоматическое подключение к пенсионному плану по умолчанию могло бы иметь значение. Позднее я узнал, что был не единственным, кто думал об изменении опции по умолчанию в отношении сберегательных пенсионных планов. Есть организации, которые уже пробовали это сделать, скажем, McDonald's. Однако название для этого плана в то время было выбрано неудачное: негативный выбор в кавычках. сложно воодушевить людей на выбор плана, который так называется. Через несколько лет после публикации этой статьи меня пригласили выступить на тему пенсионных планов перед клиентами компании Fidelity, крупного американского фонда взаимных инвестиций. Фонд Fidelity имел особый интерес к этой теме. Фирмы в разных уголках Соединённых Штатов быстро переключались со старомодных пенсионных планов, в которых все решения принимал работодатель, на новые планы фиксированных взносов. В ответ на эти тенденции Fidelity и многие другие крупные финансовые компании запустили новое направление бизнеса по администрированию планов для работодателей, их фонды взаимных инвестиций также предлагались как потенциальный инвестиционный инструмент для сотрудников. Повышение размера пенсионных сберегательных вкладов было бы выгодно и сотрудникам, и Fidelity, обсудив Предстоящее выступление Fidelity с Шломо Бинарци, который к тому моменту стал моим постоянным соавтором, я решил поставить список самых важных поведенческих причин того, почему у кого-то могло не получиться накопить достаточно денег на пенсию, а после этого разработать программу, которая могла бы помочь преодолеть каждый из этих препятствий. Этот подход я часто теперь использую, когда пытаюсь выдумать поведенческое решение для какой-либо проблемы. Итак, в моём списке появились три препятствия. Первое это инерция. Результаты исследования показали, что большинство людей, участвующих в пенсионных сберегательных планах, считает, что им надо откладывать больше и планирует предпринять какие-то действия в этом отношении в ближайшее время. Однако они ничего не предпринимают и так никогда и не меняют свой уровень сбережений. На самом деле, многие участники кик-планов очень редко идут на какие-либо изменения, касающиеся выбранной сберегательной стратегии, если только они не меняют место работы и им не приходится из-за этого заново заполнять бланки. Преодоление инерции проблема, которая волшебным образом решается с помощью автоматического включения в план. Тот же самый принцип надо учитывать при разработке пенсионного плана, чтобы увеличить уровень сбережений. Если бы мы могли каким-то образом заставить людей включиться в план по повышению их уровня сбережений и сделать это автоматически, то инерция работала бы на них вместо того, чтобы работать против них. Второе препятствие избегание убытков. Мы знаем, что человек очень не любит терять, и особенно ему не нравится, когда его зарплата снижается. А исходя из результатов нашего исследования о справедливости, мы также знаем, что в этой сфере избегания убытков измеряется в номинальных долларах, то есть без поправки на инфляцию. Поэтому, я забымы, смогли я разработать такой способ, чтобы сотрудники не чувствовали никакого сокращения своей зарплаты, то они стали бы проявлять меньшую сопротивляемость к повышению уровня сбережений. Третий поведенческий фактор касается самоконтроля. Ключевой результат нашего исследования на эту тему показал, что человек проявляет больше самоконтроля, когда речь идёт о будущем, нежели о настоящем. Даже дети из эксперимента Уолтера Мишела с Зефиром не видели бы никакой проблемы, если бы сегодня им предстояло сделать выбор между одним Зефиром в 2 часа дня завтра и тремя Зефирами в 2:15 завтра. При этом мы знаем, что если дать им сделать тот же самый выбор завтра в два часа дня, то очень немногие из них смогли бы ждать до двух пятнадцати. Все не склонны проявлять отклонение в сторону статус-кво. В конце концов, на конференции Fidelity я представил предложение под названием «Откладывай больше с каждым днем». Идея была вот какая. У человека должна быть возможность принять решение сегодня о том, чтобы увеличить уровень своих сбережений в будущем, особенно когда он получит повышение зарплаты. После этого необходимо удержать его в качестве участника этой программы до тех пор, пока он сам не решит выйти из неё или пока не будет достигнут определённый уровень сбережений. Если привязать повышение уровня сбережений к повышению зарплаты, то мы сможем нивелировать эффект избегания убытков. Если попросить человека принять решение о том, что будет иметь последствия только в будущем, тогда получится ликвидировать эффект отклонения в сторону статус-кво. А если оставить план таким, как он есть, до тех пор, пока человек сам не примет решение от него отказаться, тогда инерция будет играть нам на руку. Всё, что мне было известно по поведенческой экономике, указывало на то, что такой подход сработает. По своей наивности я также был уверен в том, что хотя бы одна из компаний, представители которых присутствовали на той конференции, вскоре свяжется со мной, чтобы обсудить, как можно воплотить в жизнь эту замечательную новую идею, и я был бы счастлив подарить её и бесплатно проконсультировать любого, кто захотел бы опробовать этот метод при условии, что потом я и бинарцы сможем проанализировать результаты. Боже, как я ошибся. Никто со мной не связался. Я автоматическое подключение к пенсионной схеме не способствовало повышению уровня сбережений, даже после того, как было изменено название плана по умолчанию. С одной стороны, медленный переход компаний на автоматическое участие в программе пенсионных накоплений было связано с тем, что сами компании не были уверены в легитимности такого метода. Разрешить этот вопрос помогло вмешательство адвоката и эксперта по пенсиям Марка Айрайя. Он служил в Министерстве финансов в США и отвечал за государственную пенсионную политику. По его инициативе Министерства финансов и индивидуальной системы пенсионного обеспечения выпустили серию постановлений и решений, в которых использование автоматического включения работников в план 401k и другие пенсионные сберегательные программы было разъяснено, одобрено и рекомендовано для использования. Таким образом, Марк Айрай не просто предлагал использовать другое название, а сделал этот вариант легитимным. дав организациям возможность опробовать эту новую идею. Он действовал вполне независимо, хотя позже мы познакомились и сотрудничали по другим проектам. И всё же было по-прежнему не просто вдохновить других на переход на новый метод, не имея доказательств того, что он действительно работал. Эту проблему решила одна моя коллега из Чикаго, Бриджит Мадриа, которая теперь преподаёт в правительственной школе имени Кеннеди в Гарберте. Однажды Бриджит зашла ко мне в офис, чтобы показать интересные результаты своего исследования, которые были настолько убедительны, что она не могла им до конца поверить, хотя и сама проводила количественный анализ. Одна компания, которая ввела в практику автоматическое подключение сотрудников к пенсионному накопительному плану, попросила Бриджет проанализировать результаты. Бриджет работала с одним из сотрудников этой компании, Денисом Ши, чтобы проверить, насколько эффективен оказался такой метод. Результаты были ошеломляющие, по крайней мере, для Бриджет. которая получила традиционное экономическое образование. Она понимала, что опция по умолчанию является предположительно малозначимым фактором и поэтому не должна оказывать влияния на результаты, но увидела совершенно другое. Примечание. Бриджет недолго сохраняла скептицизм. Скорее она объединилась с Дэвидом Лейпсом и группой соавторов, которые постоянно менялись, чтобы продублировать и расширить изначально полученные результаты. Теперь она и Дэвид видны эксперты в области пенсионных сберегательных программ. Конец примечания. Компания перешла на автоматическое подключение к пенсионному плану в июне 1999 года, примерно год спустя после того, как правительство дало официальное разрешение на его использование. Бриджет сравнила поведение сотрудников, которые могли воспользоваться этой опцией в 1998 году, то есть за год до введения изменений, с поведением сотрудников, которых наняли через год после введения изменений. Даже самые бестолковые из них понимали, что подключение к пенсионному плану в целом неплохая идея, особенно когда взносы на пенсионный счёт делает ещё и работодатель. Поэтому возможность автоматического подключения к пенсионному плану в основном влияет на то, как быстро человек принимает решение о своём участии. До того, как появилась опция автоматического подключения, только 49% работников делали выбор в пользу участия в сберегательном пенсионном плане в течение первого года. А когда появилась опция автоматического подключения, эта доля выросла до 86%. Только 14% решали не участвовать. Это действительно впечатляющие перемены в поведении, причиной которой стал предположительно малозначимый фактор Мадрян и Ши метко назвали свою статью "Сила предложения" в кавычках, а проведённый ими анализ показал, что у опции по умолчанию может быть и обратный эффект. Любая компания, которая переходит на автоматическое подключение к пенсионному плану, должна выбрать, какой будет по умолчанию процентная ставка по вкладу и инвестиционный портфель. Организация, которую изучали Мадрян и Ши, выбрала 3-процентный уровень сбережений и инвестиции в фонд денежного рынка. Эта опция предполагала низкий риск, но также и низкую доходность, что означало медленное приращение вложенных средств. На тот и другой выбор оказало влияние правительство. У компании не было иного выхода, кроме как выбрать инвестирование в фонд денежного рынка, потому что на тот момент это была единственная опция, одобренная Министерством труда США. С тех пор министерство разрешило к использованию множества так называемых одобренных альтернативных инвестиционных вариантов по умолчанию. И в большинстве случаев пенсионные планы теперь подразумевают использование фонда, который инвестирует в средства и в акции, и в облигации, и постепенно уменьшает долю акций в портфеле, по мере приближения пенсионного возраста работника. Выбор 3-процентного уровня сбережений также произошёл под влиянием правительства, хотя и не прямого. Обычные официальные постановления, вроде тех, которые инициировал Марк Айрай, содержат конкретные факты, и постановление от июня 1998 года звучало так. Примечание: Ирай и его команда обозначили 3% просто потому, что столь небольшой процент вызвал бы меньше сопротивления и в крайнем случае мог служить ориентиром. К 2000 году его команда попыталась скорректировать этот показатель с помощью других постановлений, но первоначальный ориентир крепко закрепился. Конец примечания. Предположим, что организация автоматически подключает своего сотрудника к пенсионному плану с 3%-ным уровнем сбережений. С тех пор, подавляющее большинство организаций, использующих автоматическое подключение, используют именно такую ставку. Назовём это непреднамеренная опция по умолчанию. Обе эти опции по умолчанию, инвестирование в фонд денежного рынка и 3-процентный уровень сбережений, не были заявлены работодателем ни в качестве предложения, ни в качестве совета, а были выбраны с тем, чтобы минимизировать вероятность подачи на компанию в суд. Однако сами работники относились к этим опциям по умолчанию как к предложению. Большинство выбирали 3-процентный уровень сбережений и инвестирование в фонд денежного рынка. Сравнивая решения тех, кто выбрал пенсионный план до введения автоматического подключения, с выбором тех, кто пришёл в компанию после, Мадриан и Ши смогли показать, что некоторые работники выбрали бы более высокий уровень сбережений, если бы могли действовать по собственному усмотрению. В частности, многие работники раньше откладывали 6% от зарплаты это уровень, при который работодатель перестаёт делать взносы на сберегательный счёт со своей стороны. После введения опции автоматического подключения меньше сотрудников отдавало предпочтение 6% чаще выбирает 3%. Это обратный эффект автоматического подключения. И это отличный повод для того, чтобы любая компания, которая перешла на автоматическое подключение сотрудников к пенсионному плану, также переняла и план откладывай больше с каждым днём. Статья Бриджет пролила свет на эффективность автоматического подключения, но спроса на программу "Откладывай больше с каждым днём" по-прежнему не было. Затем, как гром среди ясного неба, раздался звонок. Звонил Шлома Бинарц. Финансовый консультант Брайан Тарбокс услышал, как кто-то из нас говорил о плане "Откладывай больше с каждым днём" и решил внедрить его. Пару лет назад до этого мы обсуждали с Брайном варианты внедрения этой программы, но я уже успела в этом забыть. И вот Брайан перезвонил Шломе и сказал, что у него есть данные по результатам, которыми он готов с нами поделиться. Открываем шампанское. Наконец-то у нас появился готовый кейс для анализа. Организация, с которой работал Tarbox, столкнулась с проблемой: если менее оплачиваемые сотрудники отказывались участвовать в пенсионном плане, то организация оказывалась нарушителем регламента Министерства труда, согласно которому существовало ограничение по доле неденежных выплат в пользу самых высокооплачиваемых работников. При такой ситуации снижается размер максимальной суммы, которую может внести на сберегательный счёт каждый сотрудник. Поэтому компания Клиент Tarboxa отчаянно хотела, чтобы менее оплачиваемые сотрудники активнее участвовали в пенсионном сберегательном плане, и это желание было настолько сильным, что руководство наняло Tarboxa, чтобы тот провёл серию индивидуальных встреч с работниками для обсуждения стратегии финансового планирования. У Брайна был ноутбук с программным обеспечением, которое позволяло подсчитать, сколько отдельный работник должен откладывать, и я думаю, что компания рассчитывала на то, что он уговорит сотрудников подключиться к пенсионному плану. Но им нужно было нечто большее, чем просто разговоры. Им нужен был конкретный план. Сотрудники этой компании на тот момент не делали больших сбережений и не накопили значительной суммы на пенсию. Когда Брайан проводил расчёты, чтобы выяснить оптимальный уровень сбережений для работника, процент от зарплаты, который выбрал бы рационал, то программа, которую он использовал, предлагала максимально возможный в этой компании уровень сбережений 15% от зарплаты. Если бы Брайан предложил кому-то из сотрудников, кто откладывал 5%, перейти на 15%, то ему рассмеялись бы в лицо. Волженство работников Е2 сводило концы с концами. Значительное увеличение суммы сбережений означающее сокращение получаемой на руки зарплаты вообще не рассматривалось как вариант. Бинарцы Tarbox разработали более приемлемый вариант. Вместо того, чтобы сообщать те командуемый уровень сбережений, вычисляемый программным обеспечением, Брайан должен был предложить сотрудникам увеличить уровень сбережений на 5%. Если они не хотели на это идти, тогда он предлагал им версию: "Откладывай больше с каждым днём". Хорошо, что мы снабдили Тарбокса и работников компании этим запасным планом. Почти 3/4 сотрудников отклонили его предложение по увеличению уровня сбережений на 5%. Этим незговорчивым людям Брайан предложил тогда поднять уровень сбережений на 3% в следующий раз, когда им будет повышена зарплата, и продолжать так делать на протяжении 4 лет, после чего повышение прекратится. К его удивлению, 78% работников, которым он это предложил, согласились. Некоторые из них до тот момент вообще не участвовали ни в каком пенсионном плане, но посчитали, что у них появилась хорошая возможность начать через несколько месяцев. Спустя 3,5 года после четырёх ежегодных повышений сотрудники, которые воспользовались планом "откладывай больше с каждым днём", почти в 4 раза увеличили уровень своих сбережений. с незначительных 3,5% до 13,6%. Между тем, те, кто согласился на предложение Брайана о повышении уровня сбережений на 5%, действительно увеличили его в первый год, но на этом остановились, поскольку возник эффект инерции. Позднее Брайан признался мне, что спустя некоторое время понял, что надо было с самого начала предлагать всем опцию: откладывай больше с каждым днём. Мы попытались привлечь другие компании к использованию этого подхода. Шлома и я готовы были помочь, чем могли, взамен на возможность использовать данные для анализа. Так нам удалось заполучить ещё несколько кейсов для изучения. Ключевой вывод, который мы сделали, состоял в том, что уровень участия работников сильно зависел от того, насколько просто они могли получить информацию об этой программе и начать в ней участвовать. В этом отношении Брайан организовал всё просто идеально. Он показывал каждому сотруднику, насколько плачевно обстояло дело с его сберегательной схемой, предлагал ему простой план для перехода на более выгодную схему, а потом, что было очень важно, помогал заполнить и сдать все необходимые бланки. К сожалению, такой интерактивный способ внедрения программы обходится очень дорого. Некоторые компании пробовали проводить групповые семинары, которые могут сработать, но если одновременно с такими семинарами сотрудники не получают возможности сразу же записаться на участие в программе, то эффективность таких мероприятий падает. Если просто предложить такую опцию, разместив ее описание в труднодоступном месте на веб-сайте администратора программы, то вряд ли она привлечет лентяев, то есть большинство из нас, для которых, собственно, и была придумана. На практике решить эту проблему можно, сделав программу откладывай больше с каждым днём опцией по умолчанию, естественно, с возможностью выхода из неё. Любая компания, которая всё ещё использует 3%-ный уровень сбережений по умолчанию, обязана дать возможность своим сотрудникам повысить его до уровня, при котором они смогут накопить приличную сумму на пенсию. Я бы сказал, что откладывать 10% своей заработной платы это обязательный минимум для тех, у кого нет других источников дохода, но лучше даже 15%. Сейчас обе опции и автоматическое подключение к пенсионному плану, и программа "Откладывай больше с каждым днём" Получает всё больше распространения. Многие компании перешли на упрощённую версию откладывай больше, которая называется автоматическим повышением и больше не предусматривать связи между повышением сбережений и повышением зарплаты. Оказывается, во многих организациях отделы заработной платы не могут или не хотят производить необходимые компьютерные вычисления по объединению двух этих компонентов. К счастью, это не является ключевым условием программы. Согласно результатам опроса, который провела компания Aon Hewitt, среди самых крупных работодателей к 2011 году 56% работодателей использовали автоматическое подключение к пенсионному плану, и 51% предлагали своим сотрудникам программы автоматического повышения или откладывай больше с каждым днём. Частично столь высокие показатели объясняются принятым в 2006 году законом Акт о защите пенсий, который некоторым образом простимулировал организации использовать эти опции. В статье, недавно опубликованной в журнале Science, мы с Шломо подсчитали, что к 2011 году примерно 4,1 миллиона человек в США пользовались одним из вариантов плана автоматического повышения, а к 2013 году все эти планы в совокупности давали прирост сбережений в размере 7,6 миллиардов долларов в год. Недавно в Великобритании был запущен государственный план личных сбережений, который включает компонент автоматического подключения, и на сегодняшний день доля работников, которые подключились к нему автоматически, но Потом решили выйти, составляет 12%. Теперь обсуждается внедрение опции автоматического повышения. Аналогичные программы существуют также в Австралии и Новой Зеландии. Один из вопросов, который нам часто задавали, но мы не могли на него ответить, заключался в том, действительно ли автоматический способ подключения повышал чистый капитал домохозяйства. Некоторые высказывали предположение, что возможно участники таких пенсионных программ сокращали уровень своих сбережений, предназначенных для других целей, или влезали в долги. В Америке не было доступных данных о благосостоянии домохозяйств, чтобы можно было ответить на этот вопрос. Однако команда американских и датских экономистов под руководством Раджа Четти, восходящей звезды в сфере экономики из университета Гарварда, проанализировала датские данные, чтобы получить конкретный ответ на упомянутый вопрос, а также на более общий вопрос, который мы обсуждали ранее, а именно, способствует ли увеличению уровня сбережений тот факт, что пенсионные накопительные счета не облагаются налогом. Это удалось сделать благодаря тому, что датчане скурпулёзно собирают информацию о благосостоянии домохозяйств и об уровне доходов населения. Два важных вывода было сделано на основе результатов датского исследования. Первый состоял в том, что сумма сбережений, которая накапливалась благодаря автоматическому сберегательному плану, была новой в кавычках. Когда работник переходил в другую компанию с более щедрым пенсионным планом, то начинал автоматически откладывать больше по новому плану, и это не влекло за собой никакого заметного снижения в уровне сбережений по другим категориям или повышения задолженности. В мире рационалов такой вывод показался бы удивительным, потому что рационалы считают, деньги многофункциональными и уже откладывают ровно столько, сколько необходимо. Поэтому, если работник вынужден или его подталкивают к тому, чтобы он откладывал больше на одни нужды, то он будет откладывать меньше на что-то другое либо просто займёт больше где-то ещё. Второй вывод касается сравнения относительного влияния двух факторов, которые объединены в этих планах: автоматический характер подключения и налоговая льгота, которая возникает в случае использования сберегательного счёта, не облагаемого налогами. По словам авторов исследования, только 1% решений по использованию этих сберегательных программ можно отнести на счёт влияния фактора налоговой льготы, в то время В 99% случаев основную роль сыграл автоматический характер подключения. Авторы делают такое заключение. В целом, результаты нашего исследования подвергают сомнению тезис о том, что налоговые льготы являются самым эффективным инструментом для повышения уровня пенсионных сбережений. Автоматическое подключение к сберегательным программам или инструменты по умолчанию, которые подталкивают человека к тому, чтобы откладывать больше денег, могут оказать гораздо большее влияние на уровень национальных сбережений при меньших налоговых сокращениях. В 2004 году, через несколько лет после того, как Брайан Тарбокс провёл тот первый эксперимент, я и Шломан написали статью о его результатах. Впервые я представил эту работу в Университете Чикаго на конференции памяти моего научного руководителя Шервина Роузена, который скоропостижно скончался в возрасте 62 лет. Дискусантом по нашему докладу был Тейси Мулиган, один из немногих экономистов-традиционалистов чикагской школы, который всё ещё оставались на факультете экономики. Выводы нашей статьи противоречили всему, во что верил Мулиган. Мы смогли побудить работников повысить уровень сбережений, опираясь всего лишь на предположительно малозначимый фактор дизайна пенсионного плана. Рационал не стал бы подключаться к программе "Откладывай больше с каждым днём", потому что он уже откладывает столько, сколько требуется. А если бы и подключился, то это никак не отразилось бы на уровне его сбережений, потому что он бы скорректировал структуру своих расходов так, чтобы снова откладывать именно ту сумму, которую с самого начала для себя определил. Муллиган с ворчанием признавал, что похоже наша чёрная магия сработала, но ему не давала покоя мысль, что мы использовали некий подвох. По его мнению, мы прибегли к некой уловке, чтобы заставить людей откладывать больше. Конечно, я и сам думал о том, что если бы люди были настолько рассудительны, как это предполагают сторонники теории рационального выбора вроде Муллигана, их бы не удалось так легко провести, но я об этом умалчивал. Место этого я признал, что возможно, нам удалось заставить людей откладывать больше, чем та оптимальная сумма, которую выбрал бы рационал, хотя это представляется маловероятным, учитывая низкий уровень личных сбережений в США. И всё-таки, в целях предосторожности мы включили в план максимальный лимит уровня сбережений, выше которого автоматически отчисляемые суммы не поднимаются. Кроме этого, если домохозяйство не наберёт задуманную сумму, то лучше в такой ситуации перестараться, чем откладывать слишком мало. Я не собираюсь определять, сколько люди должны тратить на потребление в течение своей жизни, и, естественно, есть такие, которые экономят всю жизнь. Скорее речь шла о том, что сложно предсказать, сколько удастся накопить, и насколько легко в течение жизни человек может принимать решение о том, чтобы скорректировать уровень сбережений. Тот, кому исполнилось 60, при наличии достаточного размера накоплений, может позволить себе многое, начиная с досрочного выхода на пенсию, роскошного отпуска и заканчивая баловáním внуков. Но если в 60 человек вдруг обнаружит, что у него нет достаточных пенсионных накоплений, то для наверстывания упущенного остаётся слишком мало времени, и в результате выход на пенсию может быть отложен на неопределённый срок. Кей Симмулиган завершил своё выступление вопросом. "Что ж", сказал он. "Похоже, что вам удалось заставить людей увеличить уровень сбережений. Но разве это не патернализм?" (в кавычках) "В Университете Чикаго допускается обозвать кого-то марксистом, анархистом или даже фанатом Green Bay Packers, предшественники Chicago Bears, местной команды NFL." Но назвать коллегу патерналистом было самым большим оскорблением. Я был искренне поражён таким обвинением. Обычно считается, что патернализм подразумевает некое принуждение, например, требование обязательных взносов в фонд социального страхования или запрет на покупку алкоголя и наркотиков. Но программа "Откладывай больше с каждым днём" была добровольной. Так я и ответил, продолжив, что если это и патернализм, то тогда какая-то другая разновидность патернализма. Пытаясь найти подходящее слово, я выпалил: "Может быть, нам надо называть это, я не знаю, либертарианским патернализмом". И про себя отметил, что надо бы обсудить эту новую фразу с Касом Санштейном, когда увидимся.